колм лесных духов. Юрки и ящерицы бегали по истрескавшемуся корявому стволу старого дерева. Они отлично понимали друг друга, потому что говорили по ящеричьей. Вишь, как шумит и гудит в холме у лесных духов, сказала одна ящерица. Из-за этого шума я уж две ночи кряду глаз сомкнуть не могу. Точно у меня зубы болят. Тогда и тоже не сплю. Там что-то затевается, сказала другая. Холм, как поднимается на своих четырёх красных столбах, так и стоит, пока не запоют петухи. Верно хотя от его хорошенько проветрить. А дочери лесного царя выучились новым танцам э, с притоптыванием. Да. Что-то затевается. Я говорила с одним своим знакомым, дождевым червяком, сказала третья. Он только что выпал с из холма, где дни и ночи рылся, а там подслушал кое-что. Видите, эта жалкая тварь ничего не видит. Зато бродить, ощупью доподслушивать. Да А, мастер, в холме ожидают заморских гостей, важных, при важных. Кого именно? Дождевой червяк сказать не хотел, да, пожалуй, и сам не знал. Все облаждающие огоньки приглашены участвовать в факельном шествии. Так это у них называется. И всё золото и серебро, а этого добра у них в холме довольно, начищают до блеска и выставляют сушиться на лунный свет. Ха, как же это такие гостей ждут? Толковали ящерицы. Что там затевается? Слышите? Слышите? Как там шумит и гудит. В эту самую минуту холм лесных духов раскрылся, и оттуда семеня ножками выскочила старая лесная дева. У неё не было спины, но одета она была очень прилично. Это была ключница и дальняя родственница самого лесного царя, а по тому носило на лбу янтарное сердце. Ножки у неё так и работали: топ-топ. И она жива очутилась в болоте у ночного ворона. Вас приглашают в Холм сегодня же ночью, сказала она. Но сначала я попросила бы вас оказать нам большую услугу, оповестить остальных приглашённых. Надо же быть чем-нибудь полезным. Своего хозяйства у вас ведь нет? Мы ждём очень важных чужеземцев, тролли с большим весом, и наш лесной царь не хочет ударить лицом в грязь. Кого же приглашать? спросил ночной ворон. На большой бал может явиться кто угодно. Даже люди, если только они говорят во сне или вообще отличаются чем-нибудь в нашем роде, званый обед дело другое. Тут надо выбирать да выбирать. Общество должно быть самое избранное. Я уж и то спорила с лесным царём насчёт привидений, по-моему, их нельзя допускать. Прежде всего придётся, конечно, позвать морского царя с дочерми. Они не очень-то любят выходить на сушу. Ну да ничего. Мы посадим их на мокрый камень. или ещё что-нибудь придумаем. Надеюсь, не откажутся. Потом надо позвать всех старых троллей первого класса с хвостами, затем в один новый домовых и наконец, я думаю, нельзя обойти приглашением могильную свинью, мёртвую лошадь и церковного карлика. Правда, они принадлежат к духовенству, и у нас с ними ничего общего, однако же как ни как родня. Они нас не забывают и наносят визиты. Кар! крикнул ночной ворон. И полетел приглашать. Дочери лесного царя уже плясали на холме с длинными шарфами, сотканными из тумана и лунного света. Это очень красиво по мнению тех, кому такие вещи нравятся. Парадная зала холма была разобрана на славу. Пол выметт лунным светом, а стены натёрты ведьминым салом, так что светились, как лепестки тюльпанов, пронизанные солнечным светом. В кухне жарились на вертелах сотни лягушек. Готовились ужины из шкурки с начинкой из детских пальчиков и салата из мухоморов, серых мышиных мордочек и белины. Пиво привезли от самой болотницы из её пивоварни, а искромётное силитровое вино добытое из могильных склепов. Словом, всё было как следует. К десерту готовились груды ржавых гвоздей и осколки церковных стёкол. Старый лесной царь велел вычистить свою золотую корону толчёным грифелем. Для этого нужно было добыть грифеля первых учеников. А это для лесного царя очень трудно. В спальне повесили занавески и прикрепили их слюной ужа. Вот вознято была. Недаром шумела и гудела. «Теперь-то остаётся покурить здесь волосом и щетиной, и моё дело сделано», — сказала старая лесная дева. «Папаша», — заговорила самая младшая дочка, «скажи же, наконец, кто такие эти важные гости?» Так и быть, отвечал лесной царь. Скажу, две из моих дочерей должны быть наготове. Две уж непременно выйдут замуж. Старый норвежский тролль, тот, что живёт в скале Добре, владелец множества гранитных дворцов и золотых россыпей, а не у него лучше, чем думают, едет сюда женить двух своих сыновей. Старый тролль истинный норвежец старинной закалки, весёлый и прямой. Я давно его знаю. Мы даже пили с ним на ты, когда он приезжал сюда жениться. Жена его уже умерла. Она была дочь короля меловых утёсов на Мёне. Ах, как мне хочется поскорее увидеть старого тролля. Сыновья-то у него, как слышно, не задались, задиры какие-то неотёсанные. Ну да это, может быть, все пустые слухи. А к тому же они с годами ещё исправятся. Надеюсь, вы сумеете вышколить их. А когда они будут здесь? спросила одна из дочерей. Смотря по погоде и по ветру, сказал лесной царь. Они очень расчётливо едут морем с Аказией. Я было советовал им ехать через Швецию, но старик до сих пор ещё косится в ту сторону. Он немножко отстал от века. И вот это мне не нравится. Вдруг к ним подскокали во всю прыть два старожевых блуждающих огонька. Один был проворнее другого и прибежал первым. Едут, едут, кричали они. Подайте мне мою корону. И пустите меня в лунный свет, сказал лесной царь. Дочери высоко подняли свои шарфы и присели чуть не до земли. Старый тролль на добре был в короне из ледяных сосулек и полированных еловых шишек, в медвежьей шубе и меховых сапогах. А сыновья его ходили напротив с голыми шеями и без подтяжек, чтобы показать свою закалку. Разве это холм? спросил младший, указывая пальцем на холм лесных духов. По-нашему, по-норвежски это дыра. Вот так молодцы, сказал старый тролль. Дыра идёт вниз, а холм вверх. Что ж, вас слепли, что ли? Особенно удивляло молодцов, по их словам, то, что они так скоро выучились понимать здешний язык. Ну-ну. Только не представляйтесь, пожалуйста, сказал им отец. Можно подумать, что вы совсем не учи. Потом все вошли в холм, где собралось самое что ни на есть избранное общество. Но притом так скоро точно их всех ветром намело. Каждому было приготовлено особое удачное местечко. Морские гости сидели за столом в больших чанах с водой и чувствовали себя совсем как дома. Все вели себя за столом очень прилично, кроме молодых норвежцев-тролей. Они положили ноги на стол, думая, что у них всё выходит мило. Ноги долой, сказал старый тролль, и они послушались, хотя и не сразу. Своих соседок за столом они щекотали еловыми шишками, у них были полные карманы этих шишек. Потом сняли с себя для удобства сапоги и дали их держать дамам. Старый тролль вел себя совсем не так. Он рассказывал чудеснейшие истории о величественных норвежских скалах, о пенящихся водопадах, которые с гулом и рёвом, подобным раскатом грома и звуком органа, не извергаются в пучину. рассказывал о лососях, что прыгают и борются с течением под звуки золотой арфы Вадинова. Рассказывал о звёздных зимних ночах, когда весело звенят упряжные бубенчики, а молодые парни бегают с горящими смоляными факелами по гладкому льду, до того прозрачному, что видно, как под ним мечутся испуганные рыбы. Да, умел-таки он рассказывать. Слушатели словно видели и слышали всё сами. Водопады и водяные мельницы шумели, деревенские парни и девушки пели и отплясывали халлинг. Ух как! И старый тролль так расходился, что вдруг чмокнул старую лесную деву. Точно старый дядюшка. А они вовсе и родственниками-то не были. Потом дочери лесного царя заставили танцевать. Они прекрасно исполнили несколько танцев, и простых, и с притоптыванием, и, наконец, должны были исполнить самый затейливый танец. проделать то, что они называли выйти из хоровода. Эх, как они пошли вытягиваться? Где начало, где конец, где рука, где нога, ничего не разберёшь. Точно стружки закрутились. Под конец они так завертелись, что мёртвую лошадь затошнило. И она принуждена была выйти из-за стола. Бр, сказал старый тролль. Вот так задали работу своим ножкам. А что они ещё умеют, кроме плясок, вытягивания ножик и головокружения? А вот сейчас узнаешь, сказал лесной царь и вызвал самую младшую дочь. Она была тонка и прозрачна, как лунный свет. Это была самая нежная и изящная из всех сестёр. Она взяла в рот белый протег и вдруг нет её. Исчезла без следа. Вот было и всё её искусство. Но старый тролль сказал, что такое искусство в жене ему вовсе не по вкусу, да и сыновьям его вряд ли понравится. Вторая умела ходить сбоку самой себя. Выходила, точно у неё была своя тень. А у тролей и духов фити её не бывает. Третья сестра была совсем иного склада. Она обучалась варить пиво у самой бабки болотницы и отлично умела шпиговать болотные кочки светляками. Из неё выйдет отличная хозяйка, сказал старый тролль, но чёк от со с ней не стал, а только подмигнул. Он боялся выпить слишком много. Четвёртая вышла с золотой арфой в руках. ударила по одной струне, и все должны были поднять левую ногу. Тролли и духи ведь все левши. Ударила по другой, и все должны были плясать под её музыку. Опасная особа, сказал старый тролль, а молодые тролли взяли да ушли из зала. Им уж надоело всё это. А следующее что умеет? спросил старый тролль. Любить всё норвежское. Я выйду замуж только за норвежца. А самая младшая сестра шепнула старому троллю на ухо: Это она узнала из одной норвежской песни, что при свето-представлении, когда всё рушится, уцелеют одни норвежские скалы. Вот ей хочется попасть в Норвегию, а на страсть боится погибнуть. «Эге!» — сказал старый тролль. «Вот оно что! А седьмая и последняя что умеет?» «Перед седьмой есть ещё шестая», — сказал старый лесной царь. Он умел считать, но шестая не хотела даже показаться. Я умею только говорить правду в глаза, сказала она. Поэтому я никому не нужна. Да и дел у меня по горло. Я шью себе погребальный саван. Теперь дошла очередь и до седьмой. Что же она умела? Да она умела рассказывать сказки о чём угодно и сколько угодно. Вот тебе мои пять пальцев, сказал старик-тролль. Расскажи мне сказку о каждом. И она взяла его руку и принялась рассказывать, а он смеялся до колик. Когда же она дошла до золотоперста, опоясанного золотым кольцом, словно в ожидании обручения, старик сказал: "Стой, держи его крепче. Рука эта твоя на тебе я сам женюсь". Сказочница возразила, что он ещё не дослушал о золотоперсте и о петрушке безделушки, зимой дослушаем, сказал старый тролль. Послушаем тогда и о них, и о ёлки, и о берёзки, и о трескучих морозах, и о дарах хоть дры Тебе предстоит отличиться у нас. Там, в Норвегии, никто не умеет так рассказывать. Мы будем сидеть в горной пещере при свете сосновых лучин и пить мёд из золотых рогов викингов. Водяной подарил мне парочку таких рогов. И Горбу придёт к нам в гости и споёт тебе все песни горных пастушек. Вот веселье-то пойдёт у нас. Лососи запрыгают в струях водопада и будут биться о стены пещеры. Только не попасть им к нам. Эх... Хорошо в нашей старой славной Норвегии. А где же мои молодцы? Да, куда же они девались? Они бегали по полю и задували блуждающие огоньки, которые так любезно явились участвовать в факельном шествии. "Что вы шляетесь?" сказал старый тролль. "Я вот взял вам мать, а вы можете взять за себя которую-нибудь из тёток". Но молодцы сказали, что им больше нравится пить на ты и говорить речь, а жениться вовсе не хочется. И вот они говорили речи, пили на «ты» и потом опрокидывали кубки себе на ноготь. Это значило, что в них не осталось ни капли. Наконец они сняли с себя кафтаны и растянулись на столе отдыхать. Они нисколько не стеснялись, а старый тролль пустился со своей молодой невестой в пляс. И потом поменялся с ней сапогами. Это поновее, чем меняться кольцами. «Чу! Запел петух!» — сказала старая ключница. «Пора закрывать ставни, чтобы солнце не спекло нас!» И холм закрылся, а по столо огнилового дерева бегали взад и вперёд ящерицы и тараторили: "Ах, как мне понравился старый норвежский тролль. По-моему, молодёжь лучше", сказал дорсевой червяк. Но ведь он был слеп, жалкая тварь.